Глава 12. Асад. Если другие инспекторы не могут, так я, чёрт побери, выясню, где эти обезьяны прячут своё дерьмо, сказал Асаду майор Еспёрн как-то вечером после очередного жаркого дня, который ни на шаг не приблизил их к цели. Прошло несколько недель с того момента, как он был направлен в Ирак в качестве инспектора ООН по вооружениям и взял с собой Асада. Он и все остальные инспекторы ООН были членами интернациональной группы, единственной целью которой было доказать правоту американского президента, убедившего не только себя, но и почти весь мир, что Саддам Хусейн спрятал в Ираке огромные запасы оружия массового уничтожения. Они ничего не нашли, и коллеги Есбьёрн в группе инспекторов начали уже сомневаться, смогут ли они достичь своей цели. В этот момент выступил их глава, Ханс Бликс, который выразил недоверие к материалам, на основании которых американская разведка строила свои предположения, а точнее, домыслы. Но Есбьёрн не сомневался ни секунды. Люди Саддама хитрее, достопочтенного шведского дипломата объяснял он Асаду. Ханс Бликс не понимает, что как только иракцы видят приближение людей в форме ООН, они прячут то, что мы ищем. Как и ты не можешь поверить, что под песком пустынь есть адское количество бункеров с их адскими машинами и поганым вооружением. Асад действительно не был в этом уверен. Те иракцы, которых они встречали, казались людьми вполне искренними. Инженеры и администраторы атомных центров были готовы дать самую точную информацию о запасах урана и других радиоактивных веществ, а также о целях их применения. Правда, на военных складах, которые они посетили, имелись колоссальные запасы обычного оружия, оставшегося после беспощадной войны с Ираком. Но они не нашли никаких следов хоть чего-то, что нарушало бы женевские соглашения, несмотря на то, что американцы были на сто процентов уверены в наличии в Ираке оружия массового уничтожения, где оно хранилось никто не знал. А Саддам Хусейн, казалось, получал удовольствие от всего этого цирка и подливал масло в огонь какими-то загадочными высказываниями. Были люди, которые задавались вопросом, имеет ли всё это отношение к действительности, или же все эти предположения построены на песке. В число таких людей майор Есбьёрн не входил. Разве нападение на всемирный торговый центр не было реальностью, спрашивал он себя. И разве за всем этим не стояли люди со Среднего Востока? Так почему же эта поганая свинья Саддам Хусейн должен быть другим? С позиции здравого смысла такие выводы могли показаться поспешными. Но если заставить человека испугаться, то здравый смысл уже не будет иметь никакого значения. Именно на это опирались американский президент и его советники после 11 сентября 2001 года. Почва была унавожена для новых образов врагов, новых бизнес-проектов и, в первую очередь, для того, чтобы прикрыть, что администрация Буша прохлопала ситуацию на Ближнем Востоке, и это имело весьма негативные последствия для всего мира. Буш учёл ситуацию, введя новое понятие и агрессивную риторику война с терроризмом и ось зла. И тем самым ловко инспирировал общественное желание увидеть армию в действии, одновременно парализуя оппозицию. И если после вторжения в Афганистан можно было обманом заставить мир поверить, что жестокий деспот Саддам Хусейн создал военную мощь, опирающуюся на оружие массового уничтожения, так что же ещё оставалось, как не потребовать это оружие уничтожить? Хотя Саддам всё время увиливал, угрозы жёстких санкций его заставили разрешить проведение инспекции военных организаций во всём Ираке. Это посеяло подозрения, будто Ирак располагает огромными запасами оружия массового уничтожения. Для рядового жителя Запада это было магическим словом, которое включало что угодно. Атомное оружие, бомбы судного дня, химическое и бактериологическое оружие. Информация об оружии базировалась на фактах, так было сказано. И разве мы не видели много раз, на что способен был этот ужасный диктатор? Одна только химическая атака в курдской Халабже, где газом было отравлено не менее трех тысяч гражданских лиц, говорит сама за себя. Какую ещё информацию вам надо? Датский премьер-министр купился на эту риторику, когда американский президент сообщил ему, что в Ираке есть оружие массового уничтожения, то ладно, чёрт возьми. Оставалось лишь найти его и уничтожить при участии датчан. Любой ценой. Саму во начало предполагалось, что Ес Бьорн, асыт и прочие служащие он низшего ранга будут проводить проверки и писать отчёты, даже если на это уйдёт много времени. И когда семья Марва Фалуджа узнала, что её муж будет находиться в Ираке, по-видимому, длительное время. Родственники, не поставив Асада в известность, послали приглашение в Данию, чтобы Марва вместе с дочками приехала в гости к ним в Ирак, в город на западе от Багдада, и показала им детей. Радость при встречи была огромной, не в последнюю очередь потому, что, как оказалось, Марва с Асадом ожидают третьего ребёнка. Правда, шли только первые месяцы беременности, но новость есть новость, особенно если она хорошая. Марва своим приездом в Ирак хотела сделать Асаду сюрприз. И сюрприз удался. вместе с дочерьми она вдруг появилась перед его палаткой, сияя улыбками, готовая к его объятиям. Марва ждала, что муж закричит от радости. Наконец-то они вместе стоят на родной земле, которая их породила. Но у Аса никакой радости её появление не вызвало. Ирак жестокая страна, и никогда не знаешь, что принесёт следующий день. Поэтому он попросил семью проститься с родственниками и немедленно отправиться в Данию. Но у Марвы были другие планы. Если Асад всё равно находится в Ираке, почему бы им иногда не встречаться у родственников в Фалудже? Почти всё время их брака он куда-то уезжал, так зачем же упускать шанс и не воспользоваться предоставленной судьбой возможностью? Асад был как масло в руках Марвы. Он любил её. Вместе с девочками она была для него той реальностью, ради которой он жил и дышал. Поэтому Асад уступил её желанию, и это стало самой большой ошибкой в его жизни. Мы договорились встречаться раз в неделю, и так продолжалось в течение месяца. Но потом Еса Бьёрна арестовала тайная полиция Саддама. Асад посмотрел на Розу, Гордона и Карла и собрался продолжать свой рассказ. "Вау! Стоп!" сказал Карл. "Арестовала полиция? Он был инспектором по вооружениям. Почему это не попало в прессу?" Асад пожал плечами. "На самом деле, история была некрасивая. Я сделал одну глупость. Он снял форму ООН и стал посещать места, куда его не приглашали." Он подкупал работавших там, взламывал двери, если была такая возможность, фотографировал машины и станки в легальных мастерских и корректировал фотографии таким образом, что вид у них становился подозрительный. "Ты и принимал в этом участие?" спросила Роза. Асад покачал головой. "Нет. Наоборот, я каждый раз отговаривал его, и в конце концов он стал уходить, не ставя меня в известность, что будет делать. Я знал, что он очень рискует, и однажды вечером он не вернулся. Они его арестовали? Да, и поместили в филиал номер 1. Мерзкое место, верно, вырвалось у Гордона. Ас откинул. Очень мерзкое место. Он знал это лучше других. Асд пошёл к начальству и сообщил о аресте Еса Бьорна. В ответ ему было сказано, что в сложившейся обстановке сделать ничего нельзя. Человек снял форму и занялся шпионажем, так что придётся ему самому решать свои проблемы. Мольбы родственников подключить дипломатические рычаги, чтобы заставить Иракцев отказаться от обвинений в шпионаже, результатов не дали. По правилам этой игры следовало махнуть наез с рукой, в противном случае провалилась бы вся операция. Он осознал, что они правы. Ез сам отвечал за свои действия, а когда речь шла о шпионаже, саддамовские судьи редко проявляли милосердие. Но только после вынесения приговора за неделю до того, как Езса должны были казнить. Серьезность ситуации дошла и до Еса, и до Асада. Опустив глаза, Асад рассказал, что на кануне вынесения приговора приехал Ларс Бьорн, брат Еса. Он не стал терять времени даром. Трем незнакомым друг с другом иракским защитникам Ларс стал по очереди угрожать и слать проклятия, а в конце пообещал золотые горы, если они добьются освобождения его брата. Их реакция была однозначной. Они презрительно смотрели на темные пятна пота у него под мышками и без equivokов заявляли, что форм подкупа, которые могли бы заставить адвокатов выступить против судебского корпуса Саддама, не существует. Они не желали стоять с петлей на шее рядом с поганым датским дураком. А знает ли он, сколько человек исчезло в анонимных могилах в пустыне, и никто никогда не узнал, что с ними произошло. По истечении двух дней бесполезных угроз и увещеваний Ларс Бьёрн понял, что ничего не добьётся. Его брата выведут на эшафот, наденут на голову чёрный колпак, и он полетит вниз через открывшийся люк с петлёй на шее. Быстрое, но в то же время гарантированная смерть. Всю ночь в номере Ларса Бьёрна в гостинице горел свет, а на следующий день он позвал к себе Асада и изложил ему свой план. Мне не хотелось бы вмешивать тебя в это дело, Асад. Но ты говоришь по-арабски, и ты опытный солдат. Если кто-то может освободить Есса, то только ты. Асад забеспокоился. А что это значит? Ты бывал в тюрьме, куда попал Ес? Она расположена на западе от Багдада, в направлении Фалуджи, родного города твоей жены. Это Абу-Грейб? Я прекрасно знаю, где она расположена, Ларс. Но что мне там делать? Это ад на земле. Когда Ларс Бьёрн закуривал, его руки дрожали. Нет, Это её филиал, расположенный в нескольких километрах оттуда. Но, конечно, это тоже ад на земле. Человеческие законы там не действуют. Всё, что там есть это пытки, насилие и страдания. За последние годы там казнили множество безвинных людей, и если ты туда попал, с тобой можно проститься. Что тебе там делать? Хороший вопрос. Тем не менее, я попрошу тебя именно об этом. Ты должен помочь мне вызволить Есса. Ас от посмотрел на него в упор. Холодный пот бежал у него по спине. За кого его принимают, чёрт побери? За Супермена? Варс, в такие места люди не приходят добровольно. Как мы туда проникнем? И я уж не говорю о том, как мы его оттуда извлечём, чтобы они не заметили. Разве там нет солдат и охранников? Асад. Мы не будем извлекать его незаметно. Нам нужно каким-то образом добиться, чтобы они сами его выпустили. Асад закрыл глаза и представил себе это тюрьму с массивными бетонными стенами и колючей проволокой. Этот человек потерял связь с действительностью. Он сумасшедший. Я вижу, о чём ты думаешь, Асад. Но поверь мне, Этот план вполне реальный. Мы должны внушить их службе безопасности, что ИЕСС можно использовать как средство для того, чтобы немедленно прекратить инспекцию вооружений. Я уже поговорил с судьёй, который приговорил его, и получил добро при условии, что согласится сам ИЕС. Ты хочешь сказать им, что ИЕС шпионил с благословения ООН? Так? Бьорн кивнул. Да, и этоскомпрометирует миссию ООН в такой степени, что ей придётся прекратить инспекцию. ЕС будет лучшим оружием Иракцев в этом манёвре. Я понимаю, что ты изо всех сил пытаешься спасти своего брата Ларс. Но это ведь ложь. И она вскроется. Вскроется? Иракцам в высшей степени наплевать. Правда это или ложь? Если у них есть признание, которое они могут предъявить, они уже обрабатывают его, говорит судья. Яс yes, человек чертовски выносливый, но они избивали его до потери сознания, приводили в чувство холодной водой и избивали снова и снова. Они говорят, что он поддаётся и скоро скажет им всё, что надо. В любом случае ему уже известно, что он состоит в группе инспекторов по вооружению и произведёт большое впечатление, когда он сделает заявление, что шпионить ему приказали его начальники, независимо от того, правда это или нет. Иракская разведка живёт на лжи, Асад. Асад представил себе этого гиганта. Он видел Есса в одной жуткой драке в Литве и знал, что тот может переносить боль такой силы, которую не выдержит больше никто из известных ему людей. Неужели сутки избиений могли сломать его? Ларс. Если Есс сказал, кому он служит, значит, они использовали самые изощрённые формы пыток. Если его посадят перед камерой, то им придётся ждать много дней, пока он что-то скажет. Асад допрошиб холодный пот при мысли, какими сатанинскими средствами они пользуются. Может быть, его привяжут к стулу в закрытой комнате, добьются признания и казнят после этого. Кто им помешает сделать это, если он уже признался? Они этого не сделают, Асад. Ты пойдёшь со мной и спасёшь его. Волосы на голове Асада встали дыбом. Люди в иракских тюрьмах исчезали каждый день если кто-то туда попадал то надо иметь что-то большее чем просто везение чтобы выбраться оттуда ларс подтолкнул к нему план какого-то здания исправительное учреждение багдада филиал 1 тюрьма абу грейд гласила надпись И я не думаю, что я вспострадал в той степени, как они говорят, и как ты опасаешься, потому что мне разрешили сегодня днём 10 минут пообщаться с ним. Официально 10 минут попрощаться с близкими дают всем приговорённым к смертной казни. Но на самом деле большинство лишены этого права. Но только я пойду совсем не попрощаться с ним, а посвятить его в мой план Ларс показал на ряд маленьких камер внизу схемы. Здесь сидят приговорённые к смертной казни. Их выводят, пытают, и когда те рассказывают всё, что надо тюремщикам, вешают или перерезают им горло. На незастроенных территориях позади здания находятся массовые захоронения. Бульдозеры вырывают глубокие рвы. Там много места для новых трупов. Я прекрасно знаю, что там происходит. Палец Ларса пополз к довольно большой площади в правой части схемы. На площади в этом углу мы будем очень близко от выхода. Вот здесь ты видишь проход, который ведёт к выходу, единственному на территории тюрьмы. Он показал на крестик, поставленный близко от выхода. Здесь на площади мы с тобой будем стоять, когда его выведут из камеры смертников, то подойдут прямо к нам. Здесь расположена камера, и здесь Ес произнесёт своё признание. И чтобы подтвердить, что его никто не заставляет, я выйду перед камерой и спрошу его, не говорит ли он под принуждением. Он будет это отрицать. Так мы договорились с судьёй. Потом мы выведем его за пределы тюрьмы, где ждёт мой шофёр, и уедем. Всё это звучит очень заманчиво, но если что-то пойдёт не так, тогда к работе приступишь ты и обеспечишь, чтобы мы выбрались оттуда живыми. Ты знаешь язык и всё время будешь внимательно слушать, чтобы мы вовремя отреагировали. Этого я не понимаю, Ларс. Нам не разрешат войти туда с оружием. Как же мы сможем защищаться? Асэд, ты спецназовец. Если что-то пойдёт не так, придётся вспомнить, как можно отобрать оружие у других и вывести их из игры. Асэд вытер пот со лба и повернулся к Карлуса с стиснутыми зубами. Ему стоило немалых усилий всё это рассказывать, и он чувствовал тяжёлую усталость. Вот так это было. Ларс Бьёрн был в отчаянии. Теперь мне надо отдохнуть, Карл. Ничего, если я схожу, помолюсь и часок полежу.